Курьерские бумаги В октябре 1763 года скончался август 3 курфюрст саксонский и король польский. Польше предстояло избрать себе нового короля, но это избрание было трудным, замысловатым делом. Внутреннее состояние Польши, разрозненной и разбитой на партии, не только не предвещало ничего доброго, но, напротив, способствовало интригам соседних государств считавших себя вправе хозяйничать в ослабленной междуусобной борьбой партии стране. Венский двор выставил своего кандидата на польский престол, саксонского принца, но такой кандидат не мог соответствовать видам другого соседа Польши Фридриха, короля прусского, который не хотел допустить, чтобы польский престол упрочился за саксонским домом, враждебным ему и тесно связанным с не менее враждебными австрийцами». Поэтому Фридрих Прусский давно уже хлопотал о том, чтобы ограничить право избрания в короли на пясте, то есть природном поляке. Этот план соответствовал и русским интересам. Наши войска под предлогом охраны военных магазинов, устроенных еще в Семилетнюю войну, находились в Польше и могли оказать поддержку тому из пястов, который будет угоден русскому двору. Наши послы в Варшаве, кейзерлинг и отправленный ему в подмогу репнин, действовали при этом еще с помощью золота. Таким образом, почти не было сомнения в том, что на польский престол зайдет кандидат, на которого укажет Россия, и ради которого будут готовы двинуться наши войска, а кейзерлинг с репниным, и стратить отпущенное в их распоряжение золото. И Россия действительно указала на своего кандидата, природного пяста, Станислава Понитовского. Это был тот самый Станислав Понятовский, который явился в Россию несколько лет тому назад, когда Екатерина II, ныне могущественная, самодержавная государыня, была еще скромной, почти притесненной великой княгиней, нелюбимой мужем и казавшуюся почему-то подозрительной самой императрице Елизавете. Одинокая, преследуемая красавица, великая княгиня встретилась с видным, ловким и красивым Станиславом, и между ними начались романтические отношения – Вскоре он должен был оставить против своей воли Россию. Его заставили сделать это. Теперь Екатерина была русской императрицей, могущество которой, казалось, не имело границ. По крайней мере, для слабой, разрозненной Польши не было другого выхода, как подчиниться этому могуществу. И она сделала его королем. В августе 1764 года Станислав Понятовский был избран на польский престол. Но тут, с момента этого избрания, способного, как казалось, осчастливить смертного, достигшего всего, что может лишь желать на земле, достигшего короны, и началась для Понятовского та страшная нравственная пытка, которая, не искупив, затмила все прелести власти и почета. Власть оказалась мнимой, почет явился кажущимся. Женщина, возведшая на престол Понятовского как друга, должна была стать тотчас же по его восшествии врагом ему, потому что выгоды России заключались в ослаблении Польши. Там, где прежде действовало сердце, приходилось действовать разумом, и разум предписывал противное тому, чего желало сердце. Помимо всего остального, Понятовский прежде всего оказалось любил свою родину, чувствовал ее язвы и горячо принялся за врачевание их. Но ни одну из мер, клонящихся к улучшению внутренних дел страны, ему не позволили провести». С самого начала, с первого же раза ему связали руки и требовали от него, чтобы он, как ставленник чужой руки, играл только в эту руку и служил интересам не своей, а чужой страны. Положение было ужасно. Ужасно тем более, что чувство, зародившееся несколько лет тому назад, было живо, и, несмотря на это, приходилось все-таки бороться и враждовать разумом там, где сердце искало дружбы. Благодаря этой двойной игре... Благодаря этому исключительному из ряда вон выходящему положению к сентябрю 1764 года развелась и поддерживалась почти безостановочная переписка между русским и польским дворами и шли сношения русского правительства с их посольством в Польше и правительство польского с его посланником в Петербурге рживудским Между Петербургом и Варшавой то и дело скакали курьеры с явными и секретными письмами, и содержание этих писем было важно узнать для каждой противной стороны. Но те бумаги, которые вез пан Демпановский, были особенно лично интересны Екатерине II. И вот отчего она, призвав к себе командира одного из гвардейских полков, приказала отрядить трех расторопных молодых людей для того, чтобы во что бы то ни стало перехватить эти бумаги. Командир, зная Лыскова, остановился на нем в своем выборе, предоставив ему самому найти себе помощников.